Медитация. Важнейшая составляющая вашего хорошего самочувствия. В названии этого раздела содержится вопрос, нужно ли заниматься медитацией в качестве основного способа улучшить свое самочувствие. Ее польза обладает накопительным эффектом. Чем больше вы ее практикуете, тем лучше результаты. Но сколько людей начинает практиковать медитацию, а потом перестает? Наш опыт говорит, что это еще большая проблема, чем уговорить их начать. Те же старые как мир причины, что заставляют их искать убежище в медитации, побуждают их и бросить. В качестве уважительной причины обычно называют нехватку времени или просто говорят, что забывают медитировать. Многие рассматривают медитацию как своего рода пластырь, чтобы подлатать себя в особенно неудачный день. Мысль «сегодня у меня все хорошо, мне не надо медитировать» тесно соседствует с представлением о медитации как о быстром стимуляторе вроде протеинового коктейля. В этом разделе мы расскажем о том, почему медитацию нужно практиковать на протяжении всей их жизни мы знаем, что это основательная перемена в жизни, она требует совершенно особой самоотдачи и, возможно, принесет неудобства. Если бросить медитацию, это нарушит налаженный режим ежедневной активности. Медитация отделяет вас от общения с другими людьми, ее польза в основном незаметна. И несмотря на все это, тщательный подход к медитации приносит исключительную пользу. Искать в медитации результатов, которые проявляются на физическом уровне, современная тенденция. Но именно изучение показателей артериального давления, сердечного ритма и симптомов стресса открыло медитации дверь к принятию среди западных людей. Врач может посоветовать вам медитацию и вам даже не обязательно верить в нее. В этом состоит основное отличие от Востока где медитация – путь к просветлению, но это понятие люди Запада воспринимают с подозрением, как некую неведомую загадку, секрет который известен лишь мудрецам, йогам, гуру и мистикам. Развилка этих дорог до сих пор существует. Медитация, как один из аспектов образа жизни, привлекает людей, которые хотят увидеть, как их здоровье становится лучше. В качестве духовного выбора Медитация подходит людям, которые хотят достичь большей степени осознанности. Мы очень надеемся, что именно эти люди будут медитировать регулярно на протяжении долгих лет, а возможно и всей жизни. Их цель может быть невидимой, но она ясна и дает мотивацию на долгое время. С другой стороны, если вы занимаетесь медитацией, чтобы почувствовать себя лучше, у вас нет веской причины делать это в те дни, когда вам и так хорошо. Медитация и успех. Наш способ обойти эту проблему прост. Сделайте медитацию центральным аспектом своего хорошего самочувствия. Практикуйте ее не потому, что у вас есть причина медитировать, а потому что вы используете ее как средство достижения того, чего вам отчаянно хочется. Только необходимость, которая связана с сильным желанием, может исполниться. Желание – самый мощный источник мотивации, но в жизни большинства людей потребность в медитации не так сильна, как потребность в еде, крыше над головой, деньгах, дружеских отношениях и сексе. Но одна потребность все же достаточно общая, достаточно долговременная и достаточно мощная, чтобы отвечать всем условиям. Успех. Если медитацию связать с успехом, нам кажется, она привлечет очень многих людей. Но чтобы установить эту связь, нужны большие изменения. Те, кто хочет улучшить собственное здоровье, и те, кто хочет достичь большей осознанности, сосредоточьтесь на цели, которая далека от простого успеха. Если вы сейчас подумали о характерных признаках бизнесменов, миллионеров и глав больших корпораций, то их успех вряд ли можно применить к медитации. Стереотип о самоуверенном, конкурентноспособном и безжалостном человеке, который карабкается наверх, вообще мало соотносится с реальностью. В конце концов, успех – Более сильное слово и более мощная мотивация, чем предотвращение, оздоровление и благополучие. Таковы и признаки крайне успешных людей, которые при этом связаны с медитацией. Элементы успеха. Способность принимать верные решения. Сильное ощущение себя. Способность к сосредоточению и концентрации способность не отвлекаться, устойчивость к чужой положительной и отрицательной оценке, достаточная энергия для долгого рабочего дня, способность не опускать руки сразу, эмоциональная устойчивость, умение делать новую попытку после неудачи, интуиция и проницательность, способность разглядеть ситуацию быстрее других, поток новых идей и решений, хладнокровие в период кризиса, способность быстро соображать даже в ситуации сильного стресса. Если вы все еще не ассоциируете эти черты с успехом, вам стоит это сделать. Каждую из них можно усилить с помощью медитации. Сколько людей понимают, что они способны принимать лучшие решения или сохранить хладнокровие в кризисной ситуации, если начнут практиковать медитацию? Стереотип о человеке, ушедшем в себя и погрязшем в самосозерцании при медитации, такой же несостоятельный, как и стереотип о безжалостном человеке, который карабкается вверх, прорываясь к успеху. Основная причина, почему медитация пришлась настолько по душе многим западным людям, состоит в том, что у врачей и психологов получилось выйти за пределы типичного образа йога с длинной бородой, который отрекся от мира и поселился в полном одиночестве в пещере где-то посреди Гималаев. Но лишь недавно исследование о генной активности и способах ее изменить доказали, что медитация может стать причиной тысяч изменений, последствия которых влияют на все тело и сознание. Это большое достижение, но отношение к медитации все еще есть куда менять. Если мерить успех по внешним факторам, деньгам, собственности, статусу и власти, то они есть лишь у тех немногих, кому с самого начала предоставили хорошую стартовую площадку. А если определять успех через состояние внутреннего удовлетворения? Если вы заглянете вглубь, то сможете быть успешным прямо в этот самый момент, потому что успех – процесс творческий. Вы уже в нем участвуете, поскольку истинный успех – это то, чем мы живем. Это не конечное состояние, к которому мы приходим. И именно эту мысль Дипак старается донести до людей уже 30 лет и воплощает в собственной жизни. Эту тему он каждый год обсуждает в бизнес-школах, на эту тему говорит с главами компаний и пишет книги. И еще до встречи с Дипаком, Руди понял, что они идут одним путем. Слушаем список. Как и в прочих разделах, посвященных «Образу жизни»,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 Отметьте на листе от двух до 5 решений, которые вам будет легко принять в отношении медитации. Более сложные решения следует принимать после того, как вы примете и воплотите более простые, по одному в неделю. Часть 1: легкие решения. Выделите 10 минут обеденного перерыва, чтобы посидеть в одиночестве с закрытыми глазами. Научитесь простой дыхательной медитации и медитируйте по 10 минут утром и вечером. Используйте технику самоосознанности несколько раз в день. Попробуйте простую медитацию с мантрой по 10 минут дважды в день. Найдите друга, с которым можно медитировать вместе. Найдите время для себя, независимо от того, как вы себя чувствуете, хотя бы раз в день. Часть вторая. Решения усложняются. Пройдите организованный курс медитации. Продлите время медитации до 20 минут дважды в день. Медитируйте совместно с супругом или партнером. Добавьте в начале медитации несколько простых поз из йоги. Добавьте к началу медитации 5 минут пранаямы дыхательная техника. Научите медитации ваших детей. Часть 3. Экспериментальные решения. Изучите духовные традиции, из которых вышла медитация. Отправьтесь в ретрит. Станьте учителем медитации. Научите медитации старших членов семьи. Узнайте о возможности рассказать о медитации ученикам местной школы. Объяснение выбора. Легкие решения этого списка заключаются в том, чтобы найти немного времени в течение дня, чтобы заглянуть внутрь себя. Самые простые – это разновидность подготовки к медитации – просто посидеть с закрытыми глазами или выделить время на себя любым способом, который вам удобен, как только у вас появится возможность побыть наедине с собой и исключить как можно больше внешних шумов и отвлекающих факторов. Конечно, мы надеемся, что вы уже готовы непосредственно к медитации, но если вы собираетесь делать это на постоянной основе, Не стоит торопиться давать себе обещание, которое вы будете не в силах выполнить. К счастью, многие удивляются тому, как легко начать практику медитации и наслаждаются возможностью обратиться к себе каждый день. Дыхательная медитация. Это простая техника, которая использует преимущество связи разума и тела. Ваше дыхание – главный телесный ритм, с которым связаны частота ударов сердца, стрессовая реакция, артериальное давление и многие другие физиологические ритмы. Но оно также связано и с настроением. Вспомните, какое облегчение приносят глубокие вдохи, когда вы расстроены, и каким рваным становится дыхание, когда вы взволнованы или чувствуете стресс. Дыхательная медитация поможет восстановить всю систему и позволит расслабиться, не тратя усилий. Техника проста. Посидите в тихом месте с закрытыми глазами. Как только успокоитесь, следите за ритмом своего дыхания, вдохами и выдохами. Не навязывайте своему дыханию какой-либо ритм и не пытайтесь его изменить. Если ваше внимание отвлекают посторонние мысли или ощущения, мягко верните его обратно к дыханию. Некоторым людям помогает фокусировка внимания на кончике носа, и тогда сосредоточиться на вдохах и выдохах становится легче. Продолжайте следить за дыханием на протяжении всего периода, который вы выделили для медитации но обязательно немного посидите в расслабленном состоянии, когда закончите. Не стоит немедленно срываться с места и возвращаться к активности. Медитация с мантрой. Одно из самых сложных и замысловатых направлений индийской духовной традиции связано со звуком шубда. Особые мантры, которые вышли из этой традиции, ценились за эффект вибрации, а не за их значение современную эпоху нет единого мнения, как мысль об одном слове влияет на мозг. Но все же тысячи людей говорят о том, что опыт медитации с мантрой более глубокий и основательный. Иногда мантры индивидуальны, в зависимости от принципов, по которым тренировался сам учитель, например, возраст человека, его дата рождения или различные психологические предрасположенности. Но есть мантры, которые подойдут всем и каждому. Если вы хотите попробовать медитацию с мантрой, соблюдайте ту же технику, что и при дыхательной медитации, о которой мы рассказали только что. Тихо произнесите мантру «со хум», когда выдыхаете и вдыхаете. Обычно произносят «со» на вдохе и «хум» на выдохе продумайте медленно и неторопливо каждый слог, пока вы дышите. Не заставляйте себя думать в нужном направлении, но если отвлекаетесь, возвращайтесь к мантре. В некоторых учениях считается, что медитацию с мантрой не следует привязывать к какому бы то ни было ритму, даже к естественному ритму дыхания. Они предлагают альтернативную технику, при которой вы сидите спокойно, и думаете «со хум». Затем отпускаете мантру и думаете ее снова, только когда она возникнет в сознании. Осторожно напоминайте себе произносить ее регулярно, а не просто игнорировать мантру. Вопрос в том, как выделить ее среди других мыслей. Но не задавайте регулярный ритм и не пытайтесь вбить мантру себе в голову. Когда период медитации, который вы установили, закончится, важно посидеть спокойно, а еще лучше прилечь и расслабиться перед тем, как вернуться к активности. Поскольку медитация с мантрой требует от людей глубокого сосредоточения, будет неправильно вскакивать сразу же после практики и не позволить своему сознанию подняться на поверхность повседневных мыслей. Пранаяма Так как дыхание очень тесно связано со всей активностью тела, можно рассмотреть несколько древних дыхательных техник традиции йоги. И хотя контролировать или направлять свое дыхание может оказаться крайне сложным и запутанным занятием, существуют и простые разновидности пранаямы, как называются эти техники. Та, которую рекомендуем мы, направлена на очищение дыхания и усиление расслабления и успокаивающего эффекта медитации. Сядьте прямо и легко вдыхайте попеременно из левой и правой ноздри. При этом ритме вдыхайте правой стороной и выдыхайте левой, а потом наоборот, вдыхайте левой стороной и выдыхайте правой. После тренировки в несколько минут у вас начнет получаться лучше. Сначала держите большой палец правой руки у правой ноздри, а указательный и средний у левой. Зажмите не сильно левую ноздрю и вдохните через правую. Теперь отпустите пальцы и не сильно зажмите правую ноздрю большим пальцем. Не шевелите рукой и вдохните через левую ноздрю. Затем зажмите эту ноздрю пальцами, уберите большой палец от правой ноздри. Выдохните. Описание может показаться сложным, но вы разберетесь как только начнете менять стороны и дышать. Вам будет проще привыкнуть, если первую пару попыток вы начнете с выдохов и вдохов с правой стороны, а потом перемените руку и повторите то же самое с левой. В любом случае не торопитесь с пранаямой, Выполняйте ее по 5 минут до начала медитации. У многих людей одна ноздря преобладающая, но она может меняться на протяжении дня. Иногда вы больше дышите через правую или левую ноздрю, возможно, потому что она открыта больше, чем другая. Пранаяма должна стабилизировать и очистить дыхание. Сначала это может показаться странным, так что если вы почувствуете, что вам трудно дышать и вы задыхаетесь, остановитесь и вернитесь к нормальному дыханию. При выполнении этой техники не заставляйте себя дышать силой. Каждый выдох и вдох должен быть полностью естественными. Не пытайтесь задать определенный ритм и сделать дыхание более глубоким или более поверхностным. Для занятий пранаямой нужно больше дисциплины, чем для простой медитации, но те, кто ее практикует, говорят о более глубинном опыте медитации. Научное объяснение изменений. С помощью генома и эпигенетики мы начинаем постепенно узнавать, как работает медитация. В 2014 году мы испытывали воздействие интенсивной медитации, оценивая активность генов по всему человеческому геному. Исследование проводилось во время ретрита в центре Чопры в Карлсбаде, Калифорния, недалеко от Сан-Диего. 64 здоровые женщины, изживших по соседству, были приглашены на неделю на курорт Лакоста, Там находится помещение центра Чопры а затем в случайном порядке распределены для медитационного ретрита и для ретрита с релаксацией, на котором не учили медитировать. Курортная группа была для исследования контрольной, и ее участники просто приятно проводили время отпуска. На протяжении недели у обеих групп брали образцы крови и оценивали по показателям старения. Кроме того, оценивали психологическое и духовное состояние участниц, причем не только в течение недели отдыха, но и на протяжении 10 месяцев после него. К пятому дню отпуска у участниц из обеих групп наблюдались значительные улучшения психологического состояния и благоприятные изменения генной активности, включая снижение активности генов, которые отвечают за иммунный ответ организма и защиту от стресса. Напомним вам, что воспаление – это защитная реакция иммунной системы. У контрольной группы причиной этому мог быть так называемый эффект отпуска, при котором уровень стресса снижается до минимума, и гены, которые обычно отвечают за реакцию на стресс и травмы, отдыхают. Организм ведет себя как будто все в порядке, и может ослабить активность этих генов. Но у участниц из группы, практиковавшей медитацию, произошли изменения, которых не было у контрольной группы. Например, вдвое или втрое снизилась активность генов, которые связаны с реакцией на вирусные инфекции и заживление ран. Это говорит о том, что переносить вирусные инфекции этим участницам будет сложнее, но при этом их организм не чувствует необходимости залечивать раны и не будет стремиться их получить. Возможно, самым поразительным результатом, особенно в группе, которая практиковала медитацию, было сильное повышение препятствующей старению активности тела Миразы. О важности этого изменения написано в новой книге Типака о связи тела и разума Healing, «Квантовое излечение». В 2008 году первопроходец в области изучения сердечно-сосудистых заболеваний доктор Дин Орниш вместе с Нобелевским лауреатом Элизабет Блэкберн сообщили сенсационную новость о том, что изменения образа жизни помогают улучшить экспрессию генов. Одна из самых поразительных перемен была связана с выработкой энзима теломеразы, Кратце, каждая нить ДНК заканчивается кэпами, точно так же, как предложение заканчивается точкой. Эти концевые структуры называются теломерами. С возрастом теломеры начинают ослабевать и заставляют генетическую последовательность изнашиваться на концах. Считается и подтверждено серьезными исследованиями, что повышение уровня выработки теломеразы, энзима, из которого состоят теломеры, может значительно замедлять старение. Исследование Орниша и Блэкберн обнаружило, что у людей, которые следуют позитивной программе, рекомендованной Орнишем, действительно вырабатывается больше теломеразы. Исследование Центра Чопры расширило эти результаты, поскольку рассматривало психический и духовный аспект изменения образа жизни. У программы Орниша несколько компонентов, включая физическую активность, диету и управление стрессовыми ситуациями. В условиях тишины и самосозерцания теломераза у медитирующих начала продлевать жизнь хромосом и клеток, которые их содержат. Прежде всего, снижение уровня стресса во время отпуска запускает полезные для здоровья сценарии. У тех участниц, которые смогли достичь глубокой и осмысленной медитации, помимо обычного эффекта отпуска, наблюдалось больше благотворных эффектов, в том числе замедление старения, снижение предрасположенности к вирусным заболеваниям и подавление активности генов, которые отвечают за реакцию на травмы и заживление ран. Кроме того, важно отметить, что все эти эффекты проявились очень быстро, буквально в считанные дни. Это вполне согласуется с результатами других исследований о том, как быстро может меняться эпигеном. Вывод. Нельзя пробыть в отпуске круглый год, но можно медитировать, чтобы получить похожие и даже лучшие результаты. Следующий этап. После столь многообещающего исследования, следующим шагом мы разработали исследовательский проект с целью изучить возможность добиться более глубоких перемен. Мы считаем, что сила выбора обладает бесконечным потенциалом. Мы дали проекту название «Инициатива по биологической трансформации через самонаправление». Мы собрали вместе высококлассных специалистов в области науки и медицины из семи ведущих научно-исследовательских учреждений Гарвардского университета, Массачусетской многопрофильной больницы, клиники Скрипс, Калифорнийского университета в Сан-Диего, Калифорнийского университета в Беркли, Медицинской школы Икон, Гора Синай и Дюкского университета. Особое внимание уделяли пользе для здоровья, которую приносят традиционные аюрведические практики. Более двух тысяч лет аюрведа подчеркивает важность баланса тела, разума и окружающей среды, который помогает телу по максимуму использовать свои силы для собственного омоложения. В нашем проекте задействованы ультрасовременные научные методы, с помощью которых мы оцениваем самочувствие людей, в том числе и многосторонний аюровидический подход, который включает в себя диету, занятие йогой, медитацию и массаж. Мы не изучаем один результат, наш подход комплексный. С помощью современных технологий это стало возможным. Мы проводим контролируемые испытания с использованием носимой электроники, мобильных датчиков, и обращаемся к целому ряду стремительно развивающихся узкоспециализированных областей. Это геномика, клеточная и молекулярная биология, метаболомика, липидомика, микробиомика, исследование теломеразы, биомаркеры воспаления и болезни Альцгеймера мы не будем вдаваться в подробности названных технологий, поскольку каждая из них задействует большое количество специализированных знаний, а также оценка индивидуальных психологических результатов, полученных в центре ЧОПРы. Без подробных технических деталей достаточно сказать, что это первое известное нам клиническое исследование, которое задействует всесторонний системный подход к образу жизни – в том числе и в аспекте аюрведы. Если традиционные медицинские исследования нацелены на разработку и подтверждение результатов действия новых лекарств, которые предназначены для лечения определенных заболеваний, мы считаем разумным параллельно следить за образом жизни, и все причины этому мы излагаем в этой книге. Для того, чтобы по-настоящему прийти к радикальному благополучию, мы должны опираться на достоверные данные, в чем нам и помогает наш проект. Изменение мозга. Скажем, немного отступив от темы, то, что нам открывается, представляет большой интерес, буквально способность сознания изменять организм, причем быстро и с минимальными усилиями. Сознание может даже способствовать появлению новых клеток мозга. Еще в 1970-х годах исследования показали, что во время медитации с мозгом происходят некоторые изменения. Это соответствует личным ощущениям медитирующих, которые чувствуют себя спокойнее и более расслабленно. Но 10 лет назад появились первые результаты исследований, которые показали, что медитация может запустить процессы, особенно в тех областях мозга, которые связаны с памятью. Повышается уровень осознания человеком собственной личности и эмпатии к окружающим, а уровень стресса при этом понижается. Деятельность головного мозга у практикующих медитацию самосознания стала более интенсивной всего через 8 недель. Группа исследователей из Массачусетской многопрофильной больницы под руководством ученых из Гарварда сообщила об этих результатах в ходе первого исследования, при котором все обусловленные медитацией изменения серого вещества мозга фиксировались документально. Важность этого исследования в том, что оно помогло установить связь ощущений человека во время медитации с психологией, те самые доказательства, которые нужны нейронауке. Старая точка зрения заключалась в том, что медитирующие говорили о множестве благоприятных умственных и психологических изменений, а фактически все, что они делали, достигали состояния глубокой релаксации. В ходе Гарвардского исследования 16 его участникам делали компьютерную томографию мозга за 2 недели до начала и сразу после начала исследования. Непосредственно после завершения исследования им также сделали томографию. До этого уже было известно, что во время медитаций усиливаются альфа-волны головного мозга. Сделанные снимки КТ показали нечто более постоянное уплотнение серого вещества, то есть больше нервных клеток и связей между ними, в таких областях, как гиппокамп, что крайне важно для обучения и памяти, а также в областях, которые отвечают за самоосознание, сочувствие и рефлексию. В ходе еще одного исследования ученые сравнили группу людей, долгое время практиковавших медитацию, с контрольной группой и обнаружили, что у медитирующих объем серого вещества больше, чем у немедитирующих в верхних областях головного мозга, кора, связанных с управлением эмоциями и контролем реакций. Результаты знаменитого исследования тибетских буддийских монахов отмечали активность в отделе мозга, отвечающем за сострадание. Потеря серого вещества, клеток мозга и их связей, общий признак старения. На сегодняшний день выяснилось, что этой потери можно избежать. Некоторые пожилые люди оказываются генетически защищены от ухудшения памяти и потери клеток мозга. Но лишь у 10% людей, которые считают, что у них отличная память, она действительно такова, согласно стандартам, установленным для исследования таких суперпожилых людей. И все же у таких людей есть чему поучиться. Обнаружить причину, которая делает их такими особенными, было бы весьма многообещающим направлением в исследовании, главной целью которого было бы изучение их мозга в сравнении с контрольной группой из молодых и нормальных пожилых людей. Воплощая науку в жизнь. С наукой не поспоришь. Но одной науке недостаточно, чтобы дать людям мотивацию, а потому мы возвращаемся к главному вопросу – согласию. Мы уверены, что успех порождает успех. Стоит искать благоприятных изменений не только извне, но и внутри себя. Наука говорит о том, что чувство – надежный индикатор того, что изменения мозга происходят в данный момент положительный эффект от ощущения себя более успешным, добавляет новое в петлю обратной связи между разумом и телом. А вот связь с внешним успехом, о которой часто говорят люди, практикующие медитацию, только предстоит изучить. В этом направлении вам придется идти самостоятельно. Основной вопрос состоит в том, видны ли извне изменения в вашей жизни, которые можно объяснить, только медитацией. Оценить это в полной мере сможете только вы. Вы можете даже не слишком скрывать свою убежденность в том, что медитация делает людей слабыми, менее склонными к соревновательности и меньше мотивирует. Как раз наоборот. Далее мы приводим контрольный список изменений разума. Через неделю или две после начала медитации, Проверьте соответствие вашего состояния следующим результатом. Как медитация помогает мне достичь успеха? Я принимаю более верные решения. Когда я принимаю решения, я чувствую больше спокойствия и меньше тревоги. Мне стало легче работать. Я больше времени нахожусь в зоне комфорта. Моё ощущение собственной личности стало сильнее. Моё внимание и способность сосредоточиться становятся лучше. У меня появляется все меньше отвлекающих мыслей. Я стал менее зависим от одобрения извне. У меня появляется больше хороших идей. У меня появилось больше энергии для работы. То, что я делаю, внушает мне энтузиазм. Я настроен более оптимистично. Я быстрее выхожу из неприятных ситуаций. У меня лучше получается оценивать ситуацию. Работа с другими людьми идет более гладко. Моё понимание стало лучше. Я меньше расстраиваюсь из-за проблем, больше рассматриваю их как возможности. Я лучше справляюсь со стрессом. Я лучше переношу общество неприятных людей. Я чувствую себя бодрее. Я чувствую себя более цельным. Моё настроение в целом улучшилось. Исследования, подобные тому, которые провели Оршин и Блэкберн, а также центр Чопры подтверждают, что все эти благоприятные изменения обоснованы биологически. За ними стоит одно из сложных решений – медитация по 20 минут дважды в день. Но даже если вы примете более легкое решение, например, медитировать по 5-10 минут во время перерыва на обед, вам уже станет лучше благодаря релаксации и восстановлению внутреннего баланса. Можно также полагаться на опыт людей, практикующих медитацию много лет. Это сильно отличается от западной модели, в основе которой упорная работа и борьба за успех. Мы это понимаем, но с нашей точки зрения вам стоит воспользоваться возможностью столь важных достижений.